Глава вторая. Когда девушка не в духе. Они опять переезжали. Утром маме не понравилась трещина на мраморе. Она стала на сантиметр короче. Трещины никогда сами по себе не делаются короче. Длиннее, да. Мама разнесла колонну в дребезги, раз за разом всаживая в нее штопорные удары магии. И не ошиблась. Колонна еще корчилась, истекая зеленой слизью, а они уже тряслись в мактобусе. Мама нервничала и все время неприметно озиралась. Тварь могла быть не одна. Порой они ходят парами. Мактобус был рейсовый старенький с унылым джинном за рулем, который невыносимо долго принимал оплату за проезд и отсчитывал сдачу с точностью до капа. Причем, если его начинали торопить, Джин вообще переставал двигаться. Мама успокоилась только минут через двадцать. Ее лицо приобрело здоровый цвет, и темные ободки под глазами исчезли. Филат был тогда маленький, чтобы заглянуть в окно, ему приходилось привставать на цыпочки. В окне был виден кусок неба с тучками. Неожиданно мама наклонилась к нему, Он увидел, что пальцы ее рук сложно скрещены и переплетены. Это был простенький, но действенный способ, чтобы не подслушивали. «Филат», — тихо сказала мама, — «может, ты не запомнишь сейчас всего, но некоторые вещи лучше узнавать в детстве. В детстве они кажутся сказкой, и тогда не так страшно. Теневые миры населены...» жуткими тварями, все они разные, есть юркие, как змеи, есть огромные, сильные, неповоротливые, есть яркие, есть серые, есть почти невидимые, есть похожие на животных. Твари эти блуждают в закоулках теневых миров и пожирают все, что найдут. Временами твари просачиваются в наш мир, одна из главных целей стажаров – обнаруживать этих тварей и уничтожать, если же уничтожить нельзя, хотя бы предупредить других. Не все маги верят, что эти твари действительно существуют. Те же, которые верят, стараются поскорее о них забыть, потому что сам факт их существования настолько все меняет, что человек не может удержать привычную картинку мира». Мама неуловимо осмотрела мактобус, убеждаясь, что все в порядке. Долгие века стажары накапливали опыт борьбы с тварями и передавали его из поколения в поколение. Нужно наблюдать, нужно все замечать и быстро действовать. Твари тоже в первую очередь уничтожают нас. Им не нужно, чтобы о них знали. Из мрака проще наносить удары. Я научу тебя всему, что знаю сама. «Да», – отозвался Филат, – «потому что мы с тобой последние стажары». Он закончил фразу привычно, без мысли и выражения. Ребенок, заучено повторяющий стишок. Как маленький мальчик в дворцовом парке, отловленный за шкирку вновь прибывшим послом и получивший от него леденец за информацию, где найти короля, отвечает, обсасывая леденец, «Король – это я, а еще один леденец у вас есть?» Мама взглянула на Филата и вздохнула. «Сложно серьёзно говорить с малышом, которого больше интересуют жуки в трещинах асфальта. Ладно, кажется, я тебя перегрузила». «А куда мы теперь?» – спросил Филат. «В Саратов. На этот раз тебя будут звать». Минуту... Мама сосредоточилась и, сунув руку в пустоту, достала паспорт и свидетельство о рождении. Чувствовалось, что документы прошли сквозь изнанку мира. Обложка паспорта была горячей, а у свидетельства пожелтели края. Разумеется, документы были настоящими. Никаких фальшивок мама не признавала. Документы реальных людей, которые где-то жили и что-то делали. И даже документы у них не пропали. Просто у них появились двойники. Тебя зовут Николай. Ты родился 6 мая. Твой папа Фёдор... А твоя мама Галина не перепутаешь? Об этом можно было не спрашивать. Такие вещи всякий маленький стажар запоминает мгновенно. Папа Федор, мама Галина, он Николай. День рождения 6 мая. Если кто-то из незнакомых взрослых на тебя смотрит, надо делать глупое и радостное лицо, задавать кучу тупых вопросов, все хватать без п р о с а и утомлять бегательностью. Взрослые от бегательности и непрерывных вопросов так устают, что у любой соседки в три минуты улетучивается все любопытство. Уже она будет от тебя спасаться, а не ты от нее. И, конечно, как можно реже используй магию. Только зеленую, только самую нейтральную, иначе нас смогут отследить. И магзели, и твари. Любая магия, как отпечатки пальцев, она имеет свой уникальный след. — сказала мама. — Филат, ой, то есть уже Николай, знал и это. — А сколько лет мне на самом деле? — спросил он вдруг. Они скрывались так давно, что порой он забывал правду. — На самом деле тебе девять. А мой день рождения 12 октября? — 12 октября был день рождения по предыдущим документам. На самом деле ты родился 1 марта. Ясно. Мама улыбнулась и поцеловала Филата. Она была молодая и красивая. Солнечный свет падал в окно мактобуса и заливал ее волосы. — Запомни меня такой, — сказала она вдруг. — Такой-сякой, — пошутил он, но шутка показалась ему неудачной, и он уткнулся лбом маме в плечо. Из детства... стажара. Полчаса спустя Настасья сидела на корточках, разглядывая доспехи. Изредка она касалась пальцами полос, выплавленных погасшими рунами. Он говорил, что оставит подарок. Он его и оставил. Эти доспехи стоят «Пятьсот магров рожьем, если не больше, но продавать мы их не станем. Раздобудем где-нибудь меч повнушительнее и поставим внизу у лестницы», — решила она. «Когда ты догадалась, что в доспехах окажется пустота?» — спросил Бермята. «Первая догадка забрежжила, когда Гризельда струсила. Если она способна испугаться...» то только чего-то нематериального. Вторая, когда увидела руны. Вот это называется якорь реальности. От неё исходил самый большой жар. Духу чудовищно сложно было удерживаться внутри доспехов. А вне доспехов он и вовсе существовать не мог. А когда сказал, что его зовут Ноумен, я утвердилась в своём предположении – Ноумен – это нечто умозрительное, то, что постигается лишь умом. Своим именем он как бы намекал, что его м -м, может и не оказаться. «Ах ты, столбняк холерный, чехун энтеровирусный! Значит, действительно вестник из теневых миров!» Бермята хорошенько встряхнул свой макстолет – в случайном порядке перемешивая в рукояти горошина с боевой магией, и спрятал его в карман. «Вопрос в том, должны мы верить гостю или нет», — сказал Анастасия. Стажара за диваном уже не было. Он хмуро лежал на подоконнике и, поставив себе на грудь горшок с кактусом, развлекался тем, что на вдохе кактус приподнимается, а на выдохе опускается». О чём, он думал, Ева даже близко предположить не могла, но вид у него был колючий, брови-то п о р щ и л и с ь Внезапно он сел и уставился в окно. «Похоже, что должны верить», – отозвался Филат. «Почему?» «Потому что к нам уже летят, может, те самые ищущие помощи. На вашем месте я бы открыл окно, насколько я их знаю». Возиться с разблокировкой они не станут, разнесут все к ядреной бабке невера на хабы. Хорошенькие фотки будут у китайских туристов. «Я в п е н с н е Антона Чехова, а рядом мои новые друзья Аэлла, Айлопа, Подарга, Акипета и Келайну. А то, что рядом кувыркается в воздухе, это, простите, нога экскурсовода». «Аэлла, Айлопа», — медленно начала Настасья, — Это же гарпии. Аэлла – ветер, а э л о п а вихрь. Акипета – быстрая, к и л а й н а мрачная. Хотя отличия, на мой взгляд, неочевидны и касаются только того, кто как психует. Аэлла – психует, как ветер. а й л о п а психует, как вихрь. Акипета – психует быстро. ну Акилайна – просто вечно психованная. Улавливаете н ю а н с Я, честно говоря, смутно. Откуда ты знаешь, что они летят именно к нам? Хотелось бы сослаться на стажарскую интуицию, но, увы, просто умею наблюдать. Айлопа уже минут пять на крыше сидит, поджидает остальных. Видно, раньше прилетела. Не просто же так она вихрь. На крыше соседнего флигеля... Спиной, привалившись к трубе, сидела светловолосая женщина в кожаной куртке. Ноги до колена человеческие, ниже колена покрыты жесткими перьями и завершаются когтями. К тыльной стороне руки примыкало сложенное крыло, начинающееся от запястья и идущее дальше вдоль трицепса до лопаток. «Только не надо говорить, что ноги у нее как у болотницы», — сказала Ева. Правда, не надо, если хочешь еще пожить, предупредил стажар. У болотницы ноги куриные, а у гарпии орлиные. Разница примерно такая же, как между твоими ногами и ногами шимпанзе. Сходство есть, но комплимент сомнителен. Айлопа вскинула голову и уставилась на небо, в котором появились еще четыре силуэта полуженщин-полуптиц. Не дожидаясь, пока они приблизятся, Гарпия издала гортанный крик и взлетела, распахнув крылья, оказавшиеся огромными и по форме красивыми. Вот только перья были черные, неровные и местами словно обкусанные. «Сварливые сестрички вечно с кем-нибудь устраивают драки», – пояснил стажар. «Ева!» Бермята с Настасьей как-нибудь разберутся, а ты запомни три правила переговоров с трудными людьми, ну и с гарпиями заодно. Первое – не сдавать позиции, будет только хуже. Второе – не отвечать агрессии на агрессию, потому что тебя именно на это и провоцирует. Третье – сменить игру собеседника. А, -а, -а, а и еще правило самое важное – не вздумай назвать подаргу подагрой, она взбесится. Подарга – Быстроногая, а подагра, ну, сама понимаешь. Подлетели еще четыре гарпии. Две из них были юными, одна такая же, как Айлопа, и одна пожилая, выглядевшая устрашающе. Лицо у нее было красное, как говяжья вырезка, а на голове парик. «Это подагра, то есть быстроногая?» – шепотом спросил Ева. «Подарга!» «Нет, подарга – хорошенькая блондиночка, а это Келайно». Несколько лет назад дракон дохнул на нее огнем, она еще не успела заживить рану. «Скверно, драконье пламя очень опасно. Надеюсь, дракон был не из Макзо?» озабоченно спросил Бермята. «Нет, не из Макзо. И это неплохо, потому что если я ничего не путаю...» Келайна перегрызла ему горло. «Откуда ты так хорошо знаешь Гарпий?» – с интересом спросил Бермята. Вопрос вызвал у стажара бурную реакцию. Выражаясь терминологией Настасьи, у него началось неконтролируемое шевеление в области всех конечностей. У моей мамы были с ним общие дела. Ребенком она... Часто оставляла меня с гарпиями, когда ей нужно было на несколько дней отлучиться Оставлять ребенка у гарпий необычно Необычно, конечно, но почему бы и нет Все лучше, чем в детском саду Тебя хотя бы не заставляют спать днем, и психолог, неудачно притворяющийся нормальным, не гоняется за тобой с тестами К тому же вокруг полно интересных игрушек Косточки, сушеные тарантулы, живые кобры, пузырьки с ядом А невидимый лабиринт? У них есть такая комната, с виду обычная. Никаких прозрачных стен внутри, никаких преград, ничего. Бросят в нее какой-нибудь предмет, например, яркий мячик. Я с громкими воплями ползу к мячику, а он становится только дальше. Я ползу в другую сторону и опять мимо. И так часов в пять ползаешь, пока сообразишь, как надо ползти, чтобы все-таки добраться до этого мячика. Увлекательная игра. — сказала Ева. — Особенно для нетерпеливых мальчиков, которые хотят все быстро и сразу. А там чуть пальцем не так шевельнешь, и все. Опять ты в дальнем углу комнаты и без мячика. Начинай все сначала. — Ты до сих пор с гарпиями дружишь? — спросила Ева, играющая с котошмелем. Она запускала его в один рукав, после чего тот немедленно выбирался из другого. Пыхтел, возился под свитером, Пытался расправить крылья, а потом и вовсе стал рыть себе нору где-то под мышкой. Филат неуютно поежился, вопрос его смутил. Тут такая вот стажарская сказочка, дохлый хмырь. Когда мама исчезла, я некоторое время жил у г а р п и й и вроде бы они неплохо ко мне относились. Выделили мне отличную комнату с кроватью, висящей на цепях. с кучей оружия и оживающим психованным манекеном, который был одержим желанием меня убить. И ты с ним сражался? Ну, не совсем. Всякая магия, как известно, имеет глюки. Я смекнул, что достаточно накинуть ему на голову бумажный пакет, чтобы он забыл о моем существовании. Пакет изменял параметры комнаты, Он переставал меня замечать, и можно было заниматься своими делами. В общем, жилось мне неплохо, – стажер вздохнул. Но однажды, увы, все закончилось. У нас вышел с гарпиями небольшой конфликт, поэтому в последнее время я избегал встреч с ними. Покружив в небе над маленьким двориком, все пять гарпий выстроились клином и пошли в атаку на центральное окно флигеля. Настасья торопливо распахнула его, стажар же очень вовремя скатился с подоконника и устроился на диване почти как нормальный человек, разве что ноги скрестил по-турецки. Руки же забросил за спинку, и со стороны казалось, что он стекает с дивана, как жидкое стекло. Гарпии по одной врывались в комнату, подпрыгивали на полу, снижая скорость, и лишь затем складывали крылья. Стол, венские стулья, комод, керосиновая лампа – в с ё было сметено. Устоял лишь тяжелый диван со стажаром, грамотно выбравшим себе убежище. Одна из гарпий дамочка на вид весьма бойкая, в стиле сельского школьного завуча, отвечающего сразу за все, и в том числе за директора, поблескивая очечками, выдвинулась вперед и, прижав руки к груди, зачастила – о ты гой, еси, Настасья Королевична! Ай ты гой, еси, Бермята, сын Васильевич! Прилетели мы к вам из дальней дали, из самого Извыхина Окаянного!» Крылышки уж наши запылились, а ясные оченьки наши ввалились, а уж летели мы себя не жалеючи, глотали по пути лишь мушек до комариков, запивали слезушками горькими. Уж позвольте нам, князюшка, сокнягинюшка, и слово молвить д да о словечко вымолвить, выплакать наше горе-вдовье. Обидели нас волки, злобные волки, злобные заведущие, на вас одних нам, сиротам, надеждушка». Гарпия с красивым лицом толкнула ее локтем. «Аэлла, закругляй цирк!» «Отвали, Акипета! Без тебя знаю, как с людьми разговаривать!» Огрызнулась Аэлла, однако фольклорного элемента в ее речи поубавилось. «Три греческих посольства при Ярославе Мудром приняла. Милые люди, вежливые, обходительные. Почитайте Гомера. Греческий царь – это в сущности председатель колхоза». «Напитки п о т р е б л я ю т такие же, спит на теплой зале у костра рядом со своими рабами, только у него чуть больше баранов, а послы греческие подавно, лапочки, все понимают, ни с кем не спорят, для каждого яда у них отдельная коробочка, все подписано, любо-дорого посмотреть, монголы, я потом в монгольском отделе работала, те все яды в кучу свалят, ничего не помнят, травят, чем попал, а потом друг на друга орут и бараньими костями кидаются». «Элла, ближе к делу!» – толкнула ее локтем Акипета. Акипете на вид было лет двадцать пять, но это если по человеческим меркам, а так могло быть и две тысячи пятьсот. Лицо у юной Акипеты было круглое, а губки пухлые, глаза застенчиво опущены, вроде бы тихоней, смиренница, но временами Акипета вскидывала глаза и всех точно обжигала – Ободок в глазах был золотистый, а сами глаза умные и лукавые. «Змеища, ох и змеища!» – подумала Ева. Словно угадав ее мысли, Акипета показала ей язычок. Он был узкий и раздвоенный. Пока Акипета и Аэлла выясняли между собой, кто будет говорить, Третья гарпия Аэлопа, удрученно покачивая головой, поднимала с пола разбитую посуду, служившую еще Евгении Яковлевне Чеховой. Хорошенькая блондиночка Подарга и обожженная Келайна тем временем уставились на стажара. Юная Подарга сочувственная с интересом, а обожженная драконом Келайна напротив, мрачно. Настасья кашлянула, привлекая к себе внимание. «Добрый день!» Гарпии загалдели, хлопая крыльями и с критикой отзываясь о доброте дня. При этом в комнате пострадали еще кое-какие предметы. «Прошу садиться, если найдете уцелевший стул», – вежливо предложила Настасья. «Может, вы коротко объясните, что стряслось?» «В некоторых случаях разумнее обращаться в Маглицию». «К Магзелем, что ли? Обращались мы к ним!» Айлопа расхохоталась. Голос у нее был звонкий, а смех хриплый, совсем с голосом не вязавшийся. Словно с полдюжины актрис, собравшихся в курилке детского театра, на минуту вышли из образа зайчиков и белочек и все разом сказали «кхэ». «И что же?» «Ничего». С непередаваемой иронией отозвалась Айлопа. Сидит такой румяный паренек, истинное создание своей мамочки, и печатными буквами заполняет протокол, а там графа дата рождения. Он поднимает глазки и спрашивает у Келайна год ее рождения. У Келайно? Спросил бы у меня. Я не стыжусь своего возраста. В конце концов, когда мы познакомились, он был старше меня на пять лет. Кто? Александр Македонский. но он спросил у Келайна. Она ему отвечает тихо, так даже потолок не особенно задрожал. «А что, год моего рождения сильно поможет раскрыть преступление?» «Тут в ы ему замолчать, но барашек продолжает блеять. Короче, дальше у м а к з е л и случился маленький пожар, а мы решили обратиться за помощью к вам». «Большая честь», – бодро ответила Анастасия. «Может, тогда вы поведаете нам обстоятельства?» «Какие еще обстоятельства? Нас просто хотели обокрасть, и в с ё тут!» Внезапно заорала Келайна. «Мы почти накрыли мерзавца, но он сбежал. Найдите мне негодяя, чтобы я могла вырвать ему сердце!» Гарпии, забеспокоившись, сгрудились вокруг Келайна и принялись ее успокаивать. ь к и л а й н а не очерняй! Келайна, утихни!» Сердито бормотала Акипета. а Еве от присутствия Гарпий было не по себе. п о м н и совет поменьше болтать, она укрылась за спиной Гризельды. Химера сидела непривычно смирно, на Гарпий не бросалась, но змеиный хвост ее нервно х л е с т а л по бокам. — Так что же у вас украли, девушки? — широко улыбаясь, спросил Бермята. — Пытались украсть золотое руно! Выпалила окипета. Настасья перестала вежливо улыбаться. «То самое золотое руно? Погодите, вы держали золотое руно на квартире в Выхино? А где нам еще его держать, если мы живем в Выхино?» «Зарыть в лесу под елкой отметить крестиком на карте? Или, может, арендовать в банке ячейку?» С невыразимой ядовитостью произнесла Акипета. «Но это же редчайший артефакт!» «Да что вы говорите! А мы думали, просто шкурка золотой овечки!» Продолжала ехидничать Акипета, но ее прервала заголосившая Аэлла. у ш и сплакали мы, очи наши ясные, уж билися мы бедными головушками, уж бросались мы грудью да на паркетный пол, ломали мы холодильники железные, разносили мы стены кирпичные, крушили балконы бетонные». К сожалению, все примерно так и было. В Выхино-Жулебино сегодня лучше не ездить, а также в Люберцы и Люблино. Там будет много ремонтных бригад, в с е тем же голосом зайчика из актёрской курилки подтвердила э л о п а Келайна беспокойно задвигалась. «Келайно, успокойся!» Хором воскликнули гарпии. «Хорошо. Можете рассказать какие-то подробности?» Спросила Анастасия. «Вчера вечером мы вылетели на прогулку. На рассвете возвращаемся и понимаем, что кто-то вторгся под защитный купол». Решили накрыть его с поличным. Одни влетели через окна, другие через балкон. Келайна взяла на себя входную дверь, но негодяй удрал еще до нашего возвращения. Золотое Руно не взял? Не сумел. Руно висело в комнате с невидимым лабиринтом. — Вы уверены, что в квартире кто-то был? — спросил Анастасия. — Еще бы! На защитном куполе со стороны входной двери двойные следы проникновения. Когда он входил и когда выходил, купол был прожжен? В том-то и дело, что нет. Чтобы прожечь защиту, нужны тысячи магров рыжья. Здесь же магию просто распутали, причем дважды. Потратили, быть может, всего несколько капов. «Но каким искусством надо обладать, чтобы это сделать? И так хорошо представлять устройство нашего купола!» Айлопа в упору ставилась на стажара. Филат закинул руки за голову и начал насвистывать. «Вы летаете каждую ночь?» – спросила Анастасия. «Почти каждую. Дождь или ветер нам не помеха. Только лунных ночей избегаем». Келайна начинает э, тревожиться. «Опасно оставлять золотое руно без присмотра. Мы не можем без полетов. Мацион, фигура, опять же, за горгульями погоняться. Горгульи, знаете ли, никогда не упустят случай напасть на бедную одинокую гарпию. Зато когда нас хотя бы две или три, мы, несмотря на все наше миролюбие, вынуждены...» «Отдайте мне их сюда, этих подлых горгулей, я хочу увидеть, какого цвета у них кровь!» Срываясь с места, завопил к и л а й н а А Кипета и Аэла повисли у нее на плечах, призывая ее держать себя в руках. «И, кстати, у горгулей нет никакой крови. Мертвая горгулья – это просто разбитый камень», – пробурчал стажар. «Он забыл, какой чуткий у г а р п и й слух». Килайна высвободила руку и ткнула в его сторону крючковатым пальцем. «Ты, Филат, я узнал а тебя, хоть ты и вырос!» Торжественно произнесла она. «Ты черной неблагодарностью отплатил нам за все, что мы для тебя сделали. Украл у нас серебряные ножницы судьбы!» Филат надулся. «Не крал я ваших ножниц. Поменял, не помню уж на что». На надкусанную морковку. а Сознался! Я брал ножницы на время, собирался потом вернуть. Мне нужно было подрезать одну магическую паутинку. И почему не вернул? Меня самого обворовали два хмырёнка из простейшей нежити. Глупейшая вышла история. Ползу я под хранилище м а г з е л е й и застреваю в бетонный нарез вашими ножницами в руках. И вдруг... Голубоватый свет, и ползут эти самые хмырята. А у меня рука с ножницами вытянута вперёд, и всё, что я могу, это вертеть их в кисти и грозно произносить абракадабру, выдавая её за магию. Настоящую магию использовать невозможно, потому что защита хранилища засветит вмиг. И эти гадики, конечно, тут же всё просекли. А потом н е ножниц, н е хмырят. И в л ю б и м у ю Выхино вернуться нельзя – А то еще любимые тетушки съедят с горя. Подарга опять хихикнула, но вовремя притворилась, что просто чихнула. «С горя это мы можем, я ему почему-то верю», – заявила она. «А я вот нет», – отрезала Келайна. «Он должен заплатить жизнью за...» «Ножницы», – подсказал стажар. «Нет, ножницы мы тебя давно простили ради твоей мамы». Ты хотел утащить руно от доказательства. Ты знал про наш купол. И кто еще использует 2 в т р и капа, чтобы сделать то, на что другие тратят тысячи? Это стажарские трюки. Не только любого хорошего мага, задумался стажар. А огрызок яблока на месте преступления был? Может, откушенная шоколадка? «Нет!» – сказала подарга, и на ее круглых щеках появились две симпатичные ямочки. «Ну, тогда я оправдан. Сами видите, это был не я!» Келайна взвыла. «Ты нас надул, ты специально их не положил, или мы плохо искали. Я сейчас вернусь домой и найду целую кучу огрызков!» «О, все слышали?» – воскликнул стажар. р Эта милая женщина только что созналась в намерении сфальсифицировать улики. «Погодите», – перебила Настасья. «Филат все время был с нами, так что эту версию отбрасываем». «Да и Руно пока никто не украл. Лучше скажите, зачем Руно могло понадобиться похитителю?» «В нем полно рыжья», – заявила Аэлла. «Очень много», – уточнила Настасья. «Ну, не так чтобы очень, все-таки это шкура золотого барана, а не сам баран, но все-таки остаточного рожья в ней на д о б р ы й десяток тысяч магров». «Немало, а кроме рожья от руна еще мог быть прок», – заинтересовался Бермята. «Вы слышали, что говорит этот человек?» «Ценность артефактов не измеряется одним рыжьем!» — взревел Акелайно. «Золотое р а в н о уникально!» «Когда-то богиня облаков Нефела по приказу Зевса прислала золотого барана, чтобы спасти детей архаменского царя Фрикса и Геллу от мачехи. На спине золотого барана они отправились к берегам Азии. По дороге Гелла не удержалась на баране и упала в море». Это место назвали г е л и с п о н т о м сейчас это Дарданеллы. ф р и к с же баран привез в Колхиду на территорию современной Грузии. Здесь барана принесли в жертву Зевсу. В роще Ореса золотое руно охранял дракон. И так до момента, пока его не похитили аргонавты. Ну а потом, уже после аргонавтов, хранительницами руна стали мы. Нас попросила об этом сама Нефела». «И какими свойствами обладает руно? Ну, кроме остаточного рыжья?» – спросил а Анастасия, покусывая кончик косы. «Их много. Во-первых, это артефакт благоденствия. Тот народ, у которого находится руно, всегда процветает. Так было с колхами в колхиде, затем с греками. Второе свойство – удачливость. Пока сидишь на золотом руне, не проиграешь ни в одну азартную игру». Третье – бесшумный полет без крыльев, ведь баран был сотворен богиней облаков. Последний вопрос, – перебила Настасья. Предположим, з о л о т у ю р у н у действительно пытались украсть. Может ли похититель до сих пор думать, что его вторжение осталось незамеченным? Это у него надо спросить. Эй, похититель, что ты там думаешь? – спросила Келайна, косясь на с т а ж а р а «Опять двадцать пять. Меня бы лабиринт л не задержал. Я еще не забыл, как вы издевались над бедным ребенком. За каждой конфетой мне приходилось проползать километра по два», – заявил Филат, и за отсутствием луны уныло завыл на лампочку. Прочие г а р п е и настроенные не столь категорично, быстро посовещались между собой. «Вполне», – ответила за всех Аэлла. Изменился только цвет магического купола. Если вор покинул нас ночью, то, скорее всего, он считает, что мы ничего не заметили. Настасья выплюнула кончик косы, потянулась и рывком встала. Отлично. Тогда ближайшей ночью он вернется, чтобы завершить дело. Конечно, прежде спрячется где-нибудь неподалеку, чтобы убедиться, что вы улетели а мы с Бермятой его встретим. Оставьте адрес». «Адрес знает он», — сказала Келайна, и ее палец уткнулся в лоб стажару. Ноготь на пальце был такой длинный и острый, что им можно было делать хирургические операции. «Адрес я забыл, но хорошо помню дом», — заверил ее стажар. «Узкий, серый, с балконами, торчащими, как насесты». Торчит Надвыхина, как одинокий шпиль. Мама, помнив все, пыталась понять, зачем вы выбрали такое страшилище. «Родных скал нам не хватает», – призналась Аэлла. «А тут архитектор очень нас выручил. Мы, как только увидели этот дом, сразу его полюбили. Даже послали подарку поблагодарить архитектора. Она это сделала. Правда, потом он долго лечился». Я хотела как лучше, к у п и л тортик, цветы, но он ошибся в моём имени. Подарга п е р е д е р н у л а с ь и её лицо стало злым, как у хорька. Назвал меня... неважно как. Это единственный случай, когда меня перемыкает. «Точно!» – подтвердил стажар, принимая на спинке дивана живописную позу отдыхающего льва – Я тут как-то целый год не использовал магию, чтобы не засветиться, и от скуки ходил в девятый класс человеческой школы. А русский у нас вела учительница по фамилии Лауаид. Всякого, кто хоть раз ошибся в ее фамилии, она заставляла разбирать по составу к о к а м и д а п р о п и л п р о п и л е н г л и к о л ь д и м о н и й х л о р и д ф о с ф а т или считать основы у слова Вода грязи торфов п а р а ф и н а л е ч е н и я «Мы вас ждем. До встречи. И берегись, стажар, если у нас что-то пропадет». Келайна издала яростный вопль, от которого у е в а заложила уши и, раскинув крылья, прыгнула в окно. За ней последовали остальные гарпии, и каждая издавала свой отдельный рвущий барабанные перепонки вопль. А Элопа, хоть и вылетела последней, быстро всех обогнала. Крылья у гарпи отличались, в какой-то мере отражая характер каждый. У Акипеты аккуратные, перышко к перышку. У Келайна, как у громадного грифа. У Подарги молодые, черно-блестящие и угловато-прекрасные, с ч ё р н ы м грачином отливом. У Аэллы тусклые, большие, но по краям словно припорошенные мелом. То ли от природы такие, то ли она их покрасила из каких-то своих соображений. «Улетели девочки? И как они вам впечатляют?» – спросил стажар. «Убоись, призрак клинический, ты точно не был у них сегодня ночью!» – поинтересовался Бермята. «Филат надулся». Скверно иметь подмоченную репутацию. Всякий раз, как у вас что-нибудь исчезает, вы сразу начинаете подозревать меня. «Серьезно?» – улыбнулась Настасья. «А вы не заметили? Вы с Бермятой по сто раз в день меня спрашиваете, ты не видел, ты не брал? Когда же я действительно что-нибудь беру, а мне тоже бывают нужны чашки, одеяло или что-нибудь в этом духе?» Немедленно звучит второй вопрос. «А зачем ты это взял?» чтобы продать на барахолке, разумеется. Я этого не переживу, это так ужасно!» Филат отвернулся к стене, и спина его задрожала от рыданий. «Перестань ржать, а то двину!» — серьезно предупредил Бермята. Спина стажера перестала дрожать. Настасья подошла к окну и закрыла его, потом подобрала шлем Бацунет и, постукивая по нему пальцами, сказала... Одно из предсказаний сбылось. К нам обратились за помощью. Надеюсь, что хотя бы со вторым предсказанием н о м е н из Теневых Миров ошибся, и сегодня ночью нас никто не захочет убить. «Само собой, г е н о Лельный», — успокоил ее Бермята. «Но на твоем месте я бы чем-нибудь вооружился». Я всегда вооружена. У меня есть мой интеллект, коса, туфли и шарф.